Глава 45. -я. Дима. Передо мной сидела Надежда Михальчик, сестра Татьяны Рудольфовны, нашей кухарки в штатах. Она любила поболтать и рассказывала, что сестра у её няни со стажем. Раз нам нужна помощница, почему бы не обратиться? Сначала пообщаемся, а потом решу, стоит ли представлять Алёне Иннелле Владимировне. Будущая тёща не готова к посторонним женщинам на территории дочери. «Надежда Рудольфовна, я прочитал ваше резюме. Оно впечатляет. Вы мне другое скажите. А булочки с помадкой, как сестра ваша, печь умеете?» Она заразительно рассмеялась, очень напоминая свою родственницу. Добродушная, приятная женщина, в хорошей форме и с навыками находить выход из любых нестандартных ситуаций. Это в ее рекомендациях прочитал. Умею и с удовольствием угощу. Но, Дмитрий Александрович, мне деток нужно увидеть и им со мной познакомиться. Если они примут, сразу пойдут ко мне, то сработаемся. Ребятня своих людей чувствует. Они не своих, не плохих, а именно неподходящих, поправила себя. Не принимает. А часто вас не принимали? уточнил на всякий случай. Один раз за 25 лет. Да, было, честно ответила. Девчушка не захотела знакомиться. Я тогда сразу сказала, что родителям нужно еще варианты рассмотреть. Надежда Рудольфовна, давайте в воскресенье утром вы к нам подъедете, и все на всех посмотрят. И еще нужно обсудить важный пункт. Вы сможете иногда оставаться на ночь. Нам, женой, нужно будет свободное время, сами понимаете. Да, мы не расписаны официально, но никем иным Малену не считал. Только жена. И как можно раньше. Чтобы все знали, что эта женщина моя. Чтобы она поняла, что никогда больше не унижу ролью любовницы или сожительницы. Ни одного лишнего дня. Обычно два раза в неделю остаюсь, но не чаще. Поэтому не соглашаюсь на полный переезд в дом ребенка. У меня муж, дети, внуки. На то мы порешили. Нелли Владимировна поделилась как-то, что ее мечтой давно остается высшее образование. Сказала, что бросила университет, как Алена родилась, не до диплома было, а потом не сложилось. Я предложил восполнить пробел. Ну а что? Тысячи людей получали высшее образование, будучи далеко не вчерашними школьниками. Жить никогда не поздно. Вторые шансы никто не отменял. Я это на себе прочувствовал. Меня Алена простила. Поэтому вопрос няни был как никогда актуален». Нелли Владимировна, несмотря на возраст, привлекательна и моложава. Не удивлюсь, если еще и замуж уйдет. Она все чаще на выходных стала уезжать в свою квартиру. Говорила, что ремонт контролирует. Но мы-то понимали, что не хотела мешать. В ее понимании семье — это папа, мама, дети. В каком-то смысле это правильно. Мы учились сосуществовать вместе» и ночью вставать, и попу подтирать, и прочие прелести родительства. Это оказывается тяжело, совсем не то, что быть приходящим папой на часик. Но и награда выше. Даже если злился на капризы и детские бунты, через час уже думал, как бы жил без них, без этих сладких котят. К настоящей семье, к теплу и дому быстро привыкаешь. Тем более у нас была помощь, Надежду Рудольфовну мы и взяли. Будущая тёща практически не брыкалась. «Дмитрий Александрович?» В дверь постучала секретарь. Она отвечала исключительно за сопровождение гостей и старших партнеров. «К вам, Герман Львович?» Я кивнул и поднялся навстречу. «Личные отношения у нас стабильно средней тяжести, но по бизнесу связаны крепко. Да и сработались хорошо, годы не мешали, хватке Савицкого. Деньги делать он умел». И меня научил даже в большей степени, чем отец. Тот только на недостатки указывал и требовал наивысшего результата. Похвала для него слабость, только кнут никаких пряников. Именно поэтому я пошел на юридический, а затем сразу в прокуратуру. Надоело доказывать, что лучший. Правда, это в любом случае въелось на уровне спинных рефлексов стремление быть первым. Так и живу. Как солнечная Армения поинтересовался из вежливости. Мы в Ереване планировали завод по переработке вторсырья построить. Много времени ушло на согласование с властями, но дело двинулось. Советский летал на финальное подписание документов, открывал строительство. «Чёрч Хелла на месте», — Сухо ответил. «На этом с любезностями покончили». Все подписали». Положил на стол папку с документами. «На лапу они там брать, те ещё мустаки». Похлеще наших. Дата начала через два месяца проговорил, изучая документы. Опять тянут кота за яйца. Это официально. Герман Львович подошел к бару и налил воды с лимоном. Наши уже начали достроительную подготовку. Ясно. Отложил папку. Через месяц все равно полечу в Ереван, проконтролирую, чтобы и ни вправо, ни влево. Как жизнь, молодая? Внезапно спросил Савицкий. Соленой как с детьми. Хорошо, по всем пунктам. Я не особо любил откровенничать о личной жизни, тем более, когда не уверен, что это не используют против меня. Он кивнул, глядя куда-то под ноги. Я точно знал, что Савицкий угомонился и новую жену не искал. Наследниками больше не грезил. Может, временно, а может, что-то понял. Я могу увидеть внуков. Внуков? Моему изумлению не было предела. Герман Львович вслух признал, что он, оказывается, дважды дедушка. Поразительно. Неужели появился интерес к Катюше? «Понимаю твою иронию», — с горьким смешком добавил и совсем не обиделся на замечание. «Я ж старый, Дим. Сердце херачит, давление долбит. Без таблеток не заснуть и не проснуться. У меня хер без Виагры не стоит давно». А я все по бабам таскался, сына заделать пытался. Вздохнул тяжело. Помнишь, ты просил подумать, зачем мне внук? Дочь. Про внучку напомнил. Прав ты, для галочки хотел. Хвастаться перед мужиками в кабаках и борделях. Что и у меня дом полная чаша, что глава семьи, есть кому капиталы оставить. Сейчас что-то изменилось? Спокойно уточнил. Хочу попробовать по-другому. Герман Львович на меня в упор посмотрел. Жить иначе! Я ж сдохну, и ко мне на могилку никто не придет, разве что плюнуть. Я приду, сказал раньше, чем успел обдумать. Советского ж с детства знал, много в его поведении не одобрял, а после истории с Нелли Владимировной уважение пропало окончательно. И тем не менее. Для меня Герман Львович был во многом как отец. Точнее, вместо моего, настоящего. Он не скупился на похвалу и мог даже подбодрить, когда совсем не в моготу было. Я помнил все плохое, что испытала из-за него, хоть и опосредованно, моя любимая женщина. Но и хорошее помнил. Я ведь многому научился, и одно из «нужно взращивать в себе хорошее» а не культивировать или леять негатив. Плохого и так хватало. Ничего не обещаю, но поговорю с вашей дочерью. А сам-то с отцом общаешься? Рабочие вопросы решаем, не беспокойтесь, Герман Львович. Я действительно мало с ним контактировал, только по важным вопросам, касаемо бизнеса и в основном удаленно. Не виделись с того вечера, когда угрожал мне. Это без малого два месяца назад? Я все знала о его здоровье, самочувствии, настроении, паршивом почти всегда, через сиделку. Мне этого хватало. Ему, вероятно, тоже. На контакт он и не шел, Видимо, решил разорвать со мной этические отношения, если разведусь. Держит слово. А с поста руководителя не пытался сместить меня, потому что не поддержит его. Я как управляющий приносил много денег, А это главное. И для отца в том числе. Нет у него альтернатив. Нету. Я ж не о том, Дима. Он упрямый старик, — откровенно признал Савицкий. Будь умнее и снисходительней. Я только кивнул. Подумаю. Возможно, он прав. Отцу уже поздно меняться. А я ведь решил смотреть на мир с позиции «стакан наполовину полон». Мне и ангажировать первому. Я решил заехать к нему вечером, тем более документы по сделке с Ереваном показать хотел. Обычно Кристину отправлял, но сегодня сам. Уверенно она полностью информировала его о расстановке сил в компании, о нашей плотной коллаборации с Савицким, о настроении в Совете директоров. Во многом благодаря этому знанию уважаемый папа не исполнил угрозу, Не думаю, что в принципе реально хотел нагадить мне. А вот силу показать, подчинить это да. Но я давно вырос, и ремнем по заднице со мной больше не работала. Добрый вечер. Поздоровался с сиделкой, где подопечный? В кабинете. У него гость я. И посмотрела более чем выразительно. Я хмыкнул. Врачи намекнули, что отец парализован ниже пояса во всех смыслах. Может, на поправку пошел и девок принялся портить. Тук-тук, постучал, выждал десять секунд и вошел. Все прилично. Отец за столом, Кристина не на столе, чинно на кресле восседала, докладывала, очевидно. Не удивлюсь, если она на полном серьезе планировала за отца замуж выйти в надежде на недолгую супружескую жизнь и вдовью долю. А ведь женщина, она молодая и красивая, с головой и деловой хваткой. Сама на хлеб с маслом зарабатывала. Неужели так хотелось дорваться до больших денег? Или все же надеялась встать у руля Теска? В любом случае, нужно прикинуть риск пользу от Кристины. Мало ли что. Дмитрий Александрович. Она улыбнулась ровно, без нервов. «Совещание без галстуков». Нейтрально уточнил и на отца выразительно взглянул. «Иди», — коротко приказал он. Кристина не стала протестовать, беспрекословно подчинилась. Информатор. «Я не спрашивал, просто констатировал». «Да, ты против?» — сдвинул брови он. «Я должен быть в курсе микроклимата в моем детище, если сын меня игнорирует». «Пап, все, что нужно, я тебе сообщаю» остальное сплетни пусть так сказал чуть теплее оставь кристину пусть работает и меня развлекает и хмыкнул я так понял ты с ней развлекаться не захотел я живу соленый мы собираемся пожениться ответил я хотел чтобы понял насколько у нас серьезно предложение правда еще не делал ждал давить нельзя хотя кольцо жгло карман. если алена ответит с согласием значит поверил в меня окончательно но на это нужно время ясно задумчиво проговорил он отца хоть познакомишь выдал неожиданно конечно я слабо улыбнулся приятно удивил признаться сколько я дед уже чуть больше двух лет Раньше не то чтобы не хотел знакомить Алену с отцом, просто не думал об этом. Без благословения родителя точно проживу, но, возможно, ей важно это. Обычно люди, прежде чем вступить в брак, знакомились с близкими родственниками. Я вот её родню знал, но захочет ли Алена узнать мою? Она относительно наших отцов не обольщалась. Если откажется, не буду настаивать. Сделаем, когда будет готова. Если никогда, то никогда. Так и сказал ей по возвращении домой. Ладно, давай познакомимся. Я улыбнулся. Она тоже думала о моем комфорте. Хоть я и отшучивался на эту тему, но мне было приятно, что Алена думала обо мне, что будет приятно мне. Хотела узнать меня лучше. Я сам готов всю жизнь постигать ее, узнавать, как интригующий ларец с драгоценными секретами я желал познакомить ее с друзьями, показать любимые места, быть с ней открытым как с любимой женщиной. хвастаться ею и именно так такой великолепной красавицей и умницей можно только гордиться. Ален я устроился в кресле на террасе и ее на колени посадил. Я с советским сегодня разговаривал. она ощутимо напряглась, спину выпрямила, губы сжала, подбородок воинственно вздернула. Я погладил ее по волосам, нежно поцеловал в шею, успокаивая, сглаживая колючки. Да, роза у меня дикая, с шипами, которые до крови изранят, если обидеть. Он хочет попробовать наладить с тобой и внуками отношения. Нет, Алена была категорична. Ты не веришь во вторые шансы? Поинтересовался с Ленцой но ответ был как никогда важен, что верит в нас искренне, а не пробуют, заведомо шагая в пропасть. Знаешь, нервно дёрнула плечом. Шанс нужно заслужить, даже первый, про второй вообще молчу. Меня покоробил ответ, но развивать тему не стал. Между нами слишком хрупкая связь, одно неосторожное слово, и мы разобьемся. этого допустить не мог». Лоббировать интересы советского в ущерб себе? Нет. А потом еще и отвечать за него, если вернется к шовинистской идеологии. «Если хочет грехи замолить», — произнесла Алена, поднявшись. «Не с того начинает. Советский виноват не только передо мной». Больше эту тему не поднимал, да и некогда было. Отец пригласил нас на ужин. Алена нервничала, не показывала, но очень переживала. Детей решили не брать. Это я предложил. Волновался. Не был уверен, что папа не выкинет какую-нибудь каверзу. Он обычно о чувствах других не сильно заботился. Это уже по себе знал. И не рассчитывал, что проникнется детьми вот так сразу. В этом плане Герман Львович более предсказуемый. Он реально хотел внуков. Мальчики, естественно, в приоритете. Отцу же нужен тот, кому передать свое состояние, чтобы наша фамилия осталась в аналах бизнес истории. Если б жил вечно, то не факт, что и я родился бы. Ты восхитительно, жал прохладные пальцы. Да, я совсем не льстил. Алена превзошла саму себя. Утонченная и изысканная, но манящая и яркая. На такую женщину смотрят и слюни подбирают. Она только моя. все будет хорошо. Поцеловал тонкую ладонь. Я с тобой. Отец не удивил. Дверь открыл дворецкий в ливреи, наш мини-банкет обслуживали вышкаленные официанты, изысканные блюда, некоторым даже я не знал названия, и куча приборов. Гора просто. Максимальный дискомфорт создал. Мудак, старый мудак. Цензурных слов нет. Я сжал челюсти и подбодривающе улыбнулся Алене. Она справлялась на отлично, но была отстраненной и немногословной. Она умная женщина, все поняла. Ей подали недвусмысленные знаки, сделали из нее принцессу на горошине. Я не уверен, что смог бы так же держаться. Хватило бы моей выдержки. Где это, Анна Имануиловна? недовольно пробурчал отец. Мне таблетки пить пора. У него действительно сигналил трекер. Принесешь? На меня взглянул хмуро. «В спальне в тумбе лежат». Я промокнул губы салфеткой и поднялся. Алене послал ласковый взгляд, говорящий, что я скоро, и чудовище ее не съест, не успеет. Найди Анну, скажи, чтобы явилась сюда. Побеседуй с ней», — крикнул в спину. «Меня не было минут пять, не больше». Когда вернулся, Алены уже не было. Неужели съел?